«Сказка жизни. Памяти Ямбо». Я давно говорила, что жизнь — плохая билетристика. Сочинённые ею рассказы и романы часто бывают так нехудожественны, неестественны и безвкусны, что доведясь написать такую штуку писателю с именем, он на долгое время испортил бы себе репутацию. В рассказах жизни часто замечается какая-то спешная работа. Непродуманность. К весёлому водевилю с пением и танцами жизнь сплошь и рядом приклеивает совершенно неожиданный трагический конец. К прекрасной трагедии гамлетовской души вдруг прицепит такую канканную развязку, что стыдно и больно делается за действующих лиц, осужденных разыгрывать такую безвкусицу. Но та сказка жизни о которой я узнала недавно, наивная по форме и символам, но трогательная и глубокая, рассказана ею с таким тонким художественным чувством, с такой простотой великого мастера, что, вероятно, не скоро она забудется. Сказка эта — почти детская сказка. Так, повторяю, проста она по своим символам, потому что какой же ребёнок не знает, что голуби символизируют чистоту и невинность, тигр — кровожадность, лисица — хитрость и слон — величину и силу. Смысл сказки — вечная трагедия великой человеческой души в ее стремлении к свободе. Форма сказки. История слона Ямбо. Жизнь не побоялась быть банальной. Она не выбрала героям рассказа какое-нибудь другое существо. Раз речь идёт о большой, очень большой силе, она символом её взяла слона. Именно для того, чтобы всё было просто и ясно, чтобы даже совсем маленькие дети поняли, в чём дело. Начинается рассказ с того, как слон вдруг взбунтовался. И не пожелал больше нести гнет неволи. А его прошлой жизни, а его покорности нам ничего не известно. Это обыденно и для художественного рассказа не нужно. Мы знаем только, что он, как каждое разумное существо, должен был приносить пользу, служить науке или искусству. Он служил и науке, и искусству. По воскресеньям. Подходила к его ограде толпа учеников городских школ. Мальчишки смотрели на слона. Слон на них. «Слон! Млекопитающие! Вот должно быть много молока лопает!» «А долго слоны живут? Лет четыреста! Слон в пятьдесят лет еще грудной считается!» Вечером приходили пьяные мастеровые и тыкали в хобот окурками. Га-га-га, сердится, а и большой, что твой Боров в тысячу раз больше. Его лошадиным мясом питают. От это так, так служил он науке, для служения искусству его выводили вечером на эстраду и заставляли становиться большими неуклюжими, словно распухшими ногами на деревянный бочонок. При этом музыка играла вальс. Люди платили за это зрелище свои жалкие, нажитые трудом и обманом деньги, и радовались. Искусство облагораживает душу. Так он служил искусству. Но рассказ начинается тогда, когда он взбунтовался, и вся огромная сила его рванулась к свободе. «Хочу!» «Он хочет свободы! Он взбесился!» Стали хитрить и подлечить. заискивали и ковали цепи покрепче. Самый яркий, острый момент трагедии — это когда привели к ямбо кроткую слониху, так часто помогавшую дрессировщикам. В чьей жизни не было этой кроткой слонихи, помогавшей дрессировщикам заковать цепи покрепче? и как много, как бесконечно много раз оправдывала она возложенные на нее надежды. В истории людей, великих духом и павших, или устоявших, почти всегда можете услышать вы о такой слонихе. Но Ямба не пал. Слониха произвела на него самое приятное впечатление. Он даже пришел в благодушное настроение. И этим воспользовались, чтобы подойти к нему с новой цепью, новым железным кольцом. И там, где многие смирялись, Ямба восстал, восстал последним бунтом. И этот последний его бунт жизнь рассказала так красочно, так сказочно ярко, так небывало легендарно как побоялся бы выдумать самый смелый поэт-фантаст, чтобы его не сочли безумным. Крики испуганных птиц, виск хищников, радующихся взреевшему вихрю свободы и трясущих перед ним старым властелином-человеком, и трепещущие бледные люди, растерявшиеся и растерявшие все атрибуты в своей огромной власти, свою науку, давшую все возможности убивать безопасно и просто. И этот гигант, потрясающий палицей, как один огромный, бешеный и стихийный порыв. Свободы! Жизнь, рассказывая эту сказку, не забыла и одной очень тонкой психологической детали. Когда Ямба увидел направленные на него ружье, он вдруг бросил свою палицу и завилял хвостом. Он решил сдаться. У него оказалась слишком человеческая душа у этого слона. Только бессмысленные разъяренные звери не умеют вилять хвостом, поняв жалкую безысходность своего положения. Но люди не поверили Ямбо. Они сами умеют вилять хвостом. Они не поверили. И если бы поверили, конец сказки не вышел бы таким художественно цельным. Он сдался, и его расстреляли. Медленно, жестоко. С выбитыми глазами, как ослепленный Самсон на перу Филистимлен, стоял он в луже своей крови и тихо стонал, не двигаясь. Кругом была большая толпа народа. И, наверное, матери поднимали своих детей, чтобы те лучше видели. Вон какая громадная сила погибла, стремясь к свободе. Смотрите, помните. Сказка о слоне Ямба рассказана до конца. И скелет его, наверное, уже украсил какой-нибудь зоологический музей. Но пусть хоть те, кто с таким удовольствием, Читает чувствительные стихи о бедных узниках и с таким восторгом слушает мелодикламацию завывающего актёра под тренькающий рояль о том, что свобода — это счастье, пусть хоть они вспоминают иногда наивную и трогательную сказку, рассказанную жизнью о слоне Ямбо.